Глава тринадцатая. Разрушенные ожидания. Азра схватилась за сердце. Ей показалось, что оно сорвалось с прочных тросов и сейчас трепыхается бестолку, теряя ритм и пульс. Как такое может быть? Чтобы какая-то сноха племянника сместила ее с места хозяйки особняка. Отстранила ее от семейного очага. Захотела стать почетной госпожой города, Азра беспомощно оглядела собравшихся. Посмотрела на мужа, потом повернулась к Кадиру. Это какая-то шутка. Но мужчины молчали. Она перевела взгляд на улыбающуюся Эсму. «Вот, значит, чего ты хотела больше любви, сына. Моего положения. И очень советую, мама, не опускаться до грязных интриг. Ведь между нами есть еще старые тайны». Эсма своим советом окончательно добила Азру. Та поднялась, продолжая держаться за сердце. Оглядела наглую торжествующую выскочку, подошла и плюнула той под ноги. «Мой очаг для тебя не загорится. Стены теплом не согреют. А если ты думаешь, что достаточно приписать себе имя Килика и стать главной в доме, чтобы стать хозяйкой в городе...» то ты очень ошибаешься. Станешь здесь парией и сама сбежишь до срока. Только Хакана прихватить не забудь. Сзади раздался предупреждающий кашель господина Догана, но Азру невозможно было остановить. «Не на ту лошадь вы ставите, господин Бекер. Кадир один бизнес поднял, и второй сможет. Для моего и вашего внука. А вот что даст Хакан...» и не заберёт ли больше, это вы ещё посмотрите. Азра покачнулась. Кадир кинулся поддержать мать и настойчиво повёл её к выходу. Господин Чина расстался. Теперь не в качестве хозяина, но из необходимости загладить резкие слова супруги и попрощаться за всех. Он уже решил, что на этой же неделе, как Азра будет готова к путешествию, они уедут в Стамбул. Чнар оттуда будет помогать сыновьям. А здесь придется остаться им двоим, Эмиру и Кадиру. Но они выстоят, справятся. Отец в них уверен. Атмосфера в доме резко переменилась. Азра не вышла к завтраку. Зифа готовила и накрывала по привычке, теряясь, что от хозяйки не поступает указаний. Когда все было готово, она осмелилась зайти к Азре в спальню. Та всё ещё не поднималось такое с ней случалось только при тяжёлых потрясениях или болезни. «Хозяйка, завтрак накрыт. Вы будете собирать семью?» Тихо спросила Зифа, оглядываясь на ванную комнату, в которой, видимо, закрылся господин Чинар. «Я больше не хозяйка в этом доме», — простонала Азра. собирая вещи, Зифа, здесь ты не останешься». Сердце экономки ушло в пятки. Она отдала этому дому и этой семье всю свою жизнь, а теперь её выгоняют на улицу, как нашкодившую кошку. «За что, госпожа Азра? Неужели я плохо справлялась со своими делами?» Азра открыла глаза и посмотрела на Зифу пронзительным, полным злости взглядом. «Слишком хорошо справлялась. Потому я не оставлю тебя этой змее, поедешь со мной». «Куда?» столицу, будешь моей напарницей. Я повышаю тебя в должности, старая моя подруга. Меня предали все, даже дети, отдав мой дом недостойной выскочке, угрожая мне одним случайным поступком. И только ты никогда не предавала. Поэтому поедешь со мной в качестве напарницы. Будем с тобой покорять столицу, Зифа». «Экономка застыла, не зная, что и как теперь делать. А завтрак, госпожа?» «Завтрак», — отмахнулась Азра. «Мне принеси сюда. Я не буду есть с этой за одним столом. Назначь вместо себя одну из помощницы отправь к выскочке. Пусть у той узнает, что да как. Берёт инструкции. А тебе даже дела передавать запрещаю». Зифа поджала губы. «Так ведь я тоже не хочу подставлять своих помощниц. Я сама их набирала и обучала. Дам им выбор. Кто захочет остаться при особняке, пусть останутся. Кто захочет служить вам, я переведу их в Персиковый дом. Там сейчас помощь нужна для внука вашего и Хиры». «Ах, ведь у меня ещё доченька не пристроена. Она же не знает, что тут случилось. К лучшему, если не узнает». «Запрети болтать помощницам». «Предупрежу», — согласилась Зифа. «Вовремя она уехала из особняка. Пусть поживут в персиковом доме. Там хорошо. А потом Чинар что-нибудь придумает». «Конечно, госпожа, так и поступлю. И дам расчёт, кому перемены придутся не по вкусу». Азра одобрительно кивнула и отпустила Зифу. «Это что же?» Хира не пристроена, а скандал сейчас понизит её рейтинг у местных женихов. Плохо. И в столицу её не возьмёшь. Сейчас там делать нечего. Надо знакомство завести, обжиться. Только потом тянуть её за собой. Чёртов Шахин. Вот не было у него какой-то девки. Азра с чистым сердцем оставила бы дочь на него. А что, если убрать девку Дениза с глаз долой? Подкупить, напугать? Пусть бросит его и съедет куда подальше. Вот и жених снова свободен. Погорюет и ты найдет утешение с Хирой. Азра, вдохновленная идеей, набрала Назара. «Ты мне должен. Я просила тебя приглядывать за Денизом Шахином. Тот связался с какой-то девкой. Ты мне хотел показать на него компромат». «Есть у меня на него компромат, госпожа Азра. заплатите и все отдам». «Заплачу. Давай сегодня же в обед, в таверне». «До встречи. Буду там». Чинар вернулся в спальню. «Ты не пойдёшь на завтрак?» — уточнил он у жены. «Нет», — презрительно сообщила она. «Позавтракаю в постели. Я уже достигла того положения, когда могу не делать хорошую мину при плохой игре. А ты идёшь завтракать?» «Иду». «К ним?» «Да, дорогая. Бизнес разделён». но семью они от этого быть не перестали. Азра недовольно скривила губы. «А ты, значит, всё ещё зависишь от положения и будешь делать вид, что ничего не случилось. Что они не ограбили твой бизнес, не унизили твою жену, не отобрали твой дом». Чинар стоял спиной к Азре. Она перечисляла злодеяния, не видя его лица, но вздрогнула, когда он треснул кулаком по её трюму. «Хватит». «Замолчи, не заставляй меня обвинять тебя в том, что случилось». «Меня?» — задохнулась от возмущения Азра. «Я ничего во вред не делала». «Да, только покалечила Хакана. И если это всплывёт, то будет разрушен не только совместный бизнес, но и семья Киликов. Это станет расколом навсегда. Брат отречётся от брата». «Сыновья никогда не пожмут друг другу руки». «От нас не убудет», — зло прошипела Азра, не желая признавать свою вину и каяться. Проще было и дальше обвинять ту девку, которая не смогла усыпить Хакана. «Но ты с такой же непосредственностью ломаешь судьбы детей. Хватит, остановись. Ты не видишь, что делаешь с Кадиром. Именно из-за своего горя и любви к той девушке». он отвернулся от дел. А я не смог один отстоять наш бизнес. Зато ты быстро нашёл замену моему сыну. Или постой. Ты подстраховался заранее? Боялся, что я не смогу родить тебе наследника? Чинар замолчал. Потом сделал шаг к постели и снова остановился. Эмир так и остался бы водителем Азра, если бы ты не вмешалась. потому успокойся, пока не наворотила ещё больше дел. Чинар стал собираться на завтрак и в офис. Азра молча переваривала услышанное. «Зифа едет со мной. Нет, пусть лучше останется помогать в доме. Не здесь. Пошли её к внуку». «Почему ты всегда против моего слова?» «Потому что я еду в столицу работать, восстанавливать то, что рухнуло, и благодаря тебе тоже». Азифа поедет со мной в качестве напарницы. Не могу же я там торчать в одних стенах и в одиночестве. А ходить без сопровождения неприлично». Чинар отмахнулся. «Еще Хиру вызову в столицу», — не унималась Азра. «Подыщу ей подходящего жениха и...» «Оставь наших детей в покое», — рявкнул господин Чинар, прервав супругу на полфразы. В этот момент постучала Зифа и внесла на подносе завтрак. «Доброе утро, хозяин!» — поздоровалась она. «Доброе!» — буркнул господин. «Иди завтракай в свой серпентарий!» — проворчала Азра, усаживаясь поудобнее и принимая поднос из рук Зифа. «Обедать я буду в городе!» — уже в спину сказала она мужу. «И чем быстрее мы уедем, тем будет лучше всем!» Чинар хлопнул дверью, а Азра налила чая подмигнула Зифе. «Я договорилась, ты едешь со мной. Но прежде чем я уеду, подай-ка мне блокнот со списком всех участниц женского совета. Я должна позвонить каждой и рассказать им об Эсме. Пусть ей окажут достойный приём». Сразу после завтрака Азра отправила Зифу узнать, как приняла Эсма новое положение в доме и как справилась с трудностями. а сама собралась навстречу к Назару. Чинар пошатнул уверенность в её планах. Но перед отъездом ей надо было дать распоряжение по Эйсми и Кадиру. Их никак нельзя оставлять без присмотра. В таверне Назар уже ожидал госпожу. Он довольно улыбался, как кот перед хорошей дозой сливок. Азра молча достала из сумочки конверт и положила перед Назаром. «Я уезжаю, но тебе оставляю задание». Аванс вместе с оплатой компромата на Дениза в конверте. Назар протянул руку, придвинул к себе конверт и заглянул внутрь. Какое будет задание, хозяйка? Я оставляю в особняке за главную свою сноху, Эсму. Проследи, как её примут в городе. Как она устроится. А главное, с кем дружбу начнёт водить. Всё это сообщай каждый вечер по телефону. В шесть вечера жду звонка. Назар кивнул. «Второе задание касается Кадира. Следи, не появится ли рядом с ним девушка. Или не начнёт ли Эсма крутить перед ним хвостом. Как только заметишь рядом с ним кого, сразу узнавай, кто и чья, и звони мне. Каждый день можешь не отчитываться, но появление рядом с ним женщины я не должна пропустить. Понял?» Мужчина снова кивнул. «Значит ли это, что Дениза Шахина можно отпускать?» В последнее время за ним следить стало неинтересно. Азра прищурилась. «Как будто ты не работай, занимаешься, а сериал смотришь», — выговорила она своему наёмнику. «На Дениза есть сведения? С кем он встречается, кто она? Фотообличительные». «Всё-всё есть, госпожа. Вы сами как сериал смотреть будете», — усмехнулся Назар. и передал довольно пухлый конверт Азре. Она спрятала улики в сумочку, поднялась и вышла. Уже в машине по дороге домой снова вспомнила слова супруга. Он не прав. Она больше не собирается вмешиваться в жизнь сына. У того теперь есть наследник от хорошей женщины, и он породнён с родом Доган. Кто станет его второй женой, уже не волновало Азру. Лишь бы сын был счастлив. А вот Хира... Как бы Азри хотелось, чтобы никто не вмешивался в её планы. Что ей стоит открыть конверт, узнать имя вмешавшейся девки и устранить её на пути к Хире? Выдала бы дочь за Дениза. А тот помог с деньгами сыну. Всё же идеально. Но перед мысленным взором снова встал Чинар, недовольно покачивающий головой. Ладно, она не будет скрывать конверт, чтобы ненароком не задеть девку. Вдруг она её знает. Тогда подсознательно будет мстить, а так. Не знает и не трогает. Если Азра найдёт в столице жениха получше, то выкинет конверт. Если у Кадиры и мужа дела совсем пойдут под откос, она воспользуется компроматом и сведёт Шахина с Хирой. А пока пусть дочь останется в стороне. Сидит с внуком в персиковом доме. Её время ещё придёт». Кадир рвался поехать к Лейсан, найти эмир и поговорить с ним, но пока он был привязан к дому. «Какие договора мне взять?» — спрашивал отец, и Кадир расписывал ему план производства и выпуска жемчуга, примерный объём мустрец к продаже. И всё это выходило совсем скромным объёмом, не покрывавшим даже внутренние квоты империи. «Похоже, сынок, мы всё начинаем с нуля», — вздохнул Чинар. Не такое наследство я собирался оставить своим детям. «Ничего, отец. Я сам выйду работать с пловцами. Отберём молодых и засадим новые грозди Года через три восстановим объёмы». Чинар снова вздохнул. «Вот если бы у них остались финансы или были инвестиции. Они просто докупили устриц на новые площади и покрыли квоты империи». а всё свыше стали бы поставлять за границу, как было ещё год назад. А теперь весь урожай в течение трёх лет, как минимум, придётся отдавать империи в качестве уплаты за пользование побережьем, а часть — пускать на размножение. Чинар и Кадир боялись только одного, что оставшиеся плантации не покроют квоту империи. Хакан подписал очень большой объём, сдавая остатки за небольшую компенсацию. Квота шла как обязательная, а сверх-квоты Хакан не смог продать по контрактам и просто сбывал продукцию в приёмные пункты за бесценок. А на следующие два года ещё и договор с ними подписал на сдачу объёма устриц и жемчужин по вменённому плану. По сути, увеличенная квота. Денег с этого килики не получат и разорвать контракт не смогут, а если не выполнят планы по сдаче, им насчитают большие штрафы. Это был рассчитанный удар, нацеленный на полное разорение киликов. Хакан потому не переживал за долгосрочную аренду особняка, что просчитал, как выкупит всё имущество киликов за ничтожную сумму, когда тех объявят банкротами. Но Кадир так просто сдаваться не собирался. «Бери их контракты и не выходи из конторы, пока не снизишь планы или не укоротишь срок, объясни, что без инвестиций мы с трудом покроем квоты». Никаких сверхобъёмов для сдачи у нас просто не будет. Устрицы переведутся за год. Я знаю, знаю, отмахивался Чинар. Сделаю всё, что в моих силах. Когда вы вылетаете? Мы поедем на машине. Мне в городе она понадобится, и матери будет сложно без водителя. Ты её знаешь. Кадир согласился, понимая, что теперь он остаётся в доме с дядей тётей и тётей их Аканом. возомнившим себя хозяином. Видимо, придётся тоже съехать из особняка, но куда? Охотничий дом, где они прятались с Лейсан, был далеко от побережья. Ездить каждое утро на плантации будет накладно. Остаётся маленький домик у моря. Его он и займёт. А Эмира придётся предупредить, что продавать недвижимость надо именно с охотничьего дома. Голова шла кругом от проблем. Кадир возвращался в особняк, чтобы проводить родителей, но нарвался на первый скандал между матерью и Эсмой. «Я не отдам тебе экономку», — визжала Эсма в лицо Азри. Та стояла, поджав губы, и надменно оглядывала молодую сноху. «А я и спрашивать тебя не буду», — проговорила она. «Зейфа моя экономка, потому едет со мной. Тебе нечем будет заплатить ей, а я дам больше оплату». Эсма повернулась к тётушке зифи «Буду платить двойную, оставайся». Азра даже не повернулась к экономке, а та не раздумывала. «Ты оболгола мою племянницу дважды. Первый, обвинив её гулящей. Второй, прострелив себе ногу. Смогу ли я после этого служить тебе и доверять?» Кадир застыл. Он не думал об этом, но знает ли Зифа, кого он привёл под крышу дома. Пусть она не узнала бы Лейсан, но Айш узнать должна была. Эсма сузила глаза и презрительно улыбнулась. «А той, которая обвиняла её в отравлении и причастности к аварии моего мужа, которая погубила её, ты доверяешь?» Кадир смотрел на Зифу. Та повернулась к госпоже, но отвечала Эсме. «Я всю жизнь служила в этом доме, ещё до прихода его хозяйки. Я оставалась тут ради детей, госпожи. «Она покидает особняк, и я его покидаю». Лицо Эсмы недовольно вытянулось. Она подыскивала очередные слова оскорбления, пока Азра довольно улыбалась. Но тётя Зифа ещё не закончила. «Только я не поеду с вами в Стамбул, госпожа. Я отправлюсь в Персиковый дом, к Хире и вашему внуку Берку. Там я буду нужнее». Теперь и лицо матери вытянулось. Зато Кадир нашёл повод поехать туда, куда рвалось его сердце. Заодно по дороге он всё выяснит у Зифы. «Я отвезу, тётушка. Собирайся». «Кадир!» — воскликнула мать. «Она не может бросить меня. Что я буду делать без Зифы в столице?» «То же, что будет делать без Зифы, Эсма в особняке. Справляться с трудностями хозяйства». Это уже сказал не Кадир, а Чинар, спустившийся вниз и заставший скандал. «Пока Зифа собирается, проводи нас. Чемоданы уже в машине. Документы я взял. Больше нас здесь ничего не держит». Кадир кивнул, взял под руку мать и вывел её из особняка. «Беги, беги из дома. Побоялась жить под одной со мной крышей. Побоялась, что моё слово станет главней твоего?» кричала вслед Эсма. Азра вздрогнула, остановилась и развернулась, сопротивляясь сыну, который упорно тянул ее на выход. «А ты попробуй, а потом куда х ты курица!» Вот теперь Азра сказала все. Сама повернулась и пошла, отказываясь от поддержки Кадира. Когда он вернулся в дом, тот словно опустел. В кухне никого не было, его никто не встречал. Эсма, наскандалившись, ушла наверх. Дядя Ахмед привычно редко выходил из своего крыла, и вряд ли привычка эта изменится. Кадир заглянул к помощнице. Кого госпожа назначила экономкой? «Меня, господин». Вперёд вышла девушка из новеньких. Он её не помнил, не знал по имени, но, видимо, так и бывает, когда дом перестаёт быть твоим. «Завтра соберите мои вещи и переправьте в дом у моря». «Все, господин?» «Нет, только личные. А, кстати, что сделали с вещами сестры и родителей?» «Закрыли в одной комнате на третьем этаже господин. Спальни освободили для новой хозяйки и её мужа. А господин мир как и вы, распорядился перевести его вещи в персиковый дом. он как. Кадир не ожидал от брата такой прыти. «Тогда соберите мои, но пока никуда не отправляйте». Я вечером позвоню и сообщу, куда их перевести «Как скажете, господин». Кадир опустошил сейф в спальне и кабинете, заложив все оставшиеся документы и ценности в портфель. До этого самое важное они уже собрали с отцом и положили в банковскую ячейку. После нашёл Зифу и вместе с ней погрузился в машину. Зифа беззвучно лила слёзы. Расстроена. «Немного, сынок». ответила она. «Девица скоро поймёт, что власть не в стенах, а в семье, а у неё семьи здесь нет и не будет». «Значит, ты едешь туда, где твоя семья», уточнил Кадир, заводя движок. Зифа перестала смотреть на особняк с тёмными окнами и повернулась к нему. «Да, я еду к детям». «Так ты знала, что это Лейсан?» Кадир тронулся. медленно проезжая ночные улицы города. Я похоронила её так же, как и ты. Это была купленная тайна твоей матери ценой жизни моей сестры, её мужа и детей. Они ни слова мне не сказали, позволив оплатить и организовать похороны. Я не знала, что Лисан всё ещё в больнице. Я оплакивала её год. Пока в город не вернулась сестра и не рассказала, «Кто войдёт в особняк вместе с Айшей?» «Но ты скрыла, что Айша твоя вторая племянница?» «Да и не сказала бы. Я видела, что сделали с другой. Думаешь, Азра пожалела бы Айшу? Но нет. У твоей матери нет жалости». Кадир вздохнул, уже не зная, какие могут быть найдены оправдания Азре. Пока они с отцом чётко понимали только одно — Если Лейсан вздумает обвинить Азру в мошенничестве, подкупе и преступлении против личности, у них будут крупные неприятности к уже имеющимся. Но никому подкидывать эту мысль ни Кадир, ни Чинар не желали. Там, где Лейсан не хватит сообразительности, вполне может смекнуть Зифа. Поэтому оставшуюся дорогу они ехали в молчании. Первое, что услышал Кадир, когда подъехал к дому, Это заливистый плач Берка. Он вбежал в дом, глазами находя рыдающую над ним Айшу и растерянных Лейсан и Хиру. «Что происходит?» «Берг, у него что-то болит, у него жар. Я не знаю, что делать», — причитала Айша. «У нее истерика. Она говорит, что ее дочь тоже умерла от жара», — добавила испуганная Хира. «Где Эмир?» — спросил Кадир. «Он еще не приезжал». «Днём уехал в строительный магазин и не возвращался», — ответила Лейсан, пряча глаза. «Значит, что-то ещё произошло с Эмиром, раз он бросил трёх женщин одних и всё ещё не вернулся. Собирай, Берка, едем в больницу», — отрывисто распорядился Кадир, забирая переносную люльку, чтобы установить её в машине. «Я с вами», — подскочила Лейсан. «Айша одна не поедет». «Айша поедет со мной», — отрезал Кадир. Вы разместите в доме тётушку Зифу и приготовите ужин. Как приедет Эмир, пусть позвонит мне. И вы позвоните, как станет понятно, что с малышом. Встрепенулась Хира. Конечно. Айша, я жду вас в машине.